Глава 11. Что такого особенного в спальнях? А именно в твоей спальне. В ней есть всё, чего только можно желать. Твой телевизор, твоя одежда, твои любимые игры и безделушки. Всё это выбрал ты сам. Кроме коврика, на котором настояла мама. Кстати говоря, Там даже есть ночник. Если подумать, это самая безопасная комната во всем доме, пока не погаснет свет. Потому что потом приходят они. Обычно они прячутся в шкафах и под кроватями. Ты услышишь звук за стеной и подумаешь «тебе показалось». Когда солнце встает, ты в этом убеждаешься. Но в темноте, когда волосы у тебя на затылке встанут дыбом, ты поймешь, все точно не будет хорошо. Так что укрывайся одеялом с головой, так безопаснее. Думай о хорошем, это тоже помогает. И знай наверняка, что в любую из ночей Гость из твоего шкафа или существо из-под твоей кровати может сдернуть одеяло с твоей головы, и в тот же миг ты осознаешь, что это не шутки. Ты поймешь, что твоя комната и их комната тоже. Это случается чаще, чем ты думаешь. Это случилось с Камиллой. Это может случиться с тобой? Сегодня ночью. Тараканы. Немыслимые вещи происходили в доме, где Камилле не посчастливилась оказаться. В 1965 году, когда появился на свет дом Халуэй, женщина по имени Мисси Кулледж. порубила своего мужа на кусочки мясницким ножом и спрятала части тела в куче дров. В 1902 семья Сонсон, прожив здесь меньше недели, в ужасе сбежала, утверждая, что дом одержим демонами. Возможно, самый известный из инцидентов произошел в 1931 году. Писатель Джером Селби, известный своим историческим трудом «Мы плачем о тебе», снял здесь комнату на лето, так как готовил готический роман о призраках штата Мэн. Утром 21 июня слуга обнаружил тело Селби свисающим с потолочного вентилятора. Его неоконченный роман лежал на прикроватном столике, и на всех его 249 страницах была нацарапана одна единственная фраза. Они приходят через стены. Все эти происшествия обеспечили дому Халлоуэй зловещую репутацию, и он стал любимым местом исследователей сверхъестественного и патологически любопытных. Но из-за бюрократических проволочек его популярность быстро угасла. В 1955 году землю под ним купила семья Кортланд из Нью-Йорка, и заставила власти признать дом Халлоуэй исторической достопримечательностью, чтобы спасти его от сноса. В сентябре этого же года дом Халлоуэй снова открыл двери публики, теперь как гостиница. С этого момента дом вел себя относительно спокойно, если не считать незначительный эпизод, когда трое постояльцев пострадали из-за падения люстры в холле. все разрешилось во внесудебном порядке, и дом холлоуэй устоял. Стоит упомянуть, что на протяжении веков плохие вещи случаются везде. Это теория вероятности. Так что старый дом в викторианском стиле, с видом на ломаную линию побережья Атлантического океана, в 22 километрах к северу от поселка Кеннибанкпорт, и сегодня остается популярным местом у туристов. Прошел месяц с начала нового туристического сезона, когда Камилла прибыла сюда вместе со своей тетей. Она никогда не слышала о доме Халуэй и потому ничего не знала о его недоброй славе. Ее тетя Ру двадцать сезонов проработала здесь главной горничной, прежде чем получить в наследство Камиллу так же, как другие наследуют китайский фарфор. Ей было чуть за 50, и она имела репутацию сурового надсмотрщика. Тетушка Ру никогда не была замужем, а ее интерес к детям давно угас. Но будучи сторонницей дисциплины и усердной работы, она верила, что была бы идеальным родителем. Камилла считала иначе. Она была тринадцатилетней дочерью сестры тетушки Ру Флоренции, которая умерла пять лет назад, в смирительной рубашки. Недавняя смерть отца Камиллы сделала тетушку Ру законным опекуном племянницы. Если смотреть со стороны, ситуация была выгодна им обеим. Камила избежала приюта, а тетушка Ру обеспечила себе солидное ежемесячное пособие – вполне понятно, что Камилла помрачнела и замкнулась в себе. Но в глубине этих печальных серых глаз еще теплился внутренний свет. Некоторые люди просто рождаются хорошими, как некоторые дома просто строятся плохими. Но у тетушки Ру было на этот счет иное мнение. «Ты неуправляемая, как ураган, и такая же безмозглая». Слова тетушки Ру были жестокими и прямолинейными. Камилла не разговаривала с тех пор, как умерла ее мама. Врач поставил диагноз «избирательная немота», предположив, что молчание Камилы ее собственный выбор. Просто у нее больше не было причин говорить, или петь, или даже кричать. Тетушка Ру сочувствием не отличалась». Жизнь была жестока ко всем, даже к ней. Особенно к ней. «Успокойся уже!» Пока они на машине поднимались к дому, тетушка Ру зачитывала список поручений, на ее взгляд довольно скромный. «Твой первый день будет очень легким. Как обустроишься, займешься холлом. Полы нужно отшлифовать и навести лоск. Ты меня слушаешь?» Камилла смотрела в окно, на пролетающие мимо деревья. свели фруктовые сады, возвращались краски. Ее папа оценил бы вид. Камила. Камилла повернулась налево, где вид был определенно хуже. У тетушки Ру было жестокое старушечье лицо с холодными безжалостными глазами. «Врачи сказали, что ты обманщица. Я же говорю, что ты всегда такой была». «Ты смогла обдурить своих родителей, особенно папочку. Но я знаю, какая ты на самом деле. Уродливые вещи всегда завернуты в красивую упаковку. Ты уродлива, Камилла, а теперь ты со мной. Боже, за что нам все это?» Камилла не показала ни единой эмоции и вернулась к разглядыванию деревьев. Все внутри нее онемело. слишком сильно, чтобы смеяться, плакать или кричать. У тетушки Ру насчет ее фальшивых страданий было свое мнение. «Она пытается свести меня с ума, дьявол с ангельским личиком. Хочет упечь меня в психлечебницу, как мою сестру». Машина свернула на частную дорогу, по краям которой росли груши и яблони, и которая вела в дом Халуэй. «Да». Камилла была уверена, ее папе здесь бы понравилось. Когда они прибыли, дом Халлоуэй был еще пуст. Остальной персонал не появится здесь еще неделю. Сам дом был красивым особняком в викторианском стиле, со сводчатыми потолками и уютными каминами из кирпича. В нем была 21 комната разного размера. Помещения были ультрасовременными для времени его постройки, времени, когда телефон и интернет были лишь выдумкой из фантастических романов. Несмотря на старину, дом Халлоуэй неизменно удерживал место в рейтинге 20 лучших гостиниц Северной Америки. Тетушка Ру проводила Камиллу вверх по главной лестнице, хвастаясь знаменитыми постояльцами Халлоуэй. двумя вице-президентами, множеством известных писателей и даже кинозвездой прошлых лет Дианой Дарвин. Но она ничего не упомянула о его знаменитых ужасах. Ближайшую неделю Камилла должна была жить в шестом номере. Тетушка Ру отперла дверь и завела девочку внутрь. Это была самая роскошная спальня, какую Камилла когда-либо видела. Мебель была украшена позолотой, золотыми были полоски на обоях. У южной стены стояла кровать с балдахином, точно такая, о какой Камилла мечтала, когда ее беспечные мечты еще чего-то стоили. Тетушка Ру осталась стоять в дверях. «Мы договорились?» Камилла кивнула. «Очень хорошо. Разбирай свои вещи. Я вернусь за тобой через десять минут». и она пошла прочь. Стук ее туфель эхом разносился в пустом коридоре. Камилла быстро разложила вещи, развесила свои скудные пожитки в шкафу, который мог бы вместить в пять раз больше. Последним из чемодана она достала свой дневник, в котором не писала со дня смерти отца. Камилла положила его на туалетный столик у окна. Ей нужно было писать Снова. Камилле нужно было с кем-то поговорить, хотя бы с самой собой. Она взяла ручку, открыла дневник и начала листать его в поисках чистой страницы, где можно было бы писать, и тут что-то остановило ее. Последняя запись. Последняя запись Камиллы была в пятницу, день, когда папа приносил домой подарки, и день катастрофы. Черные чернила расплылись от слез. Сколько раз она плакала над страницей, пытаясь снова пробудить в себе те чувства, с которыми писала это. Прошлое казалось сном. Мама и папа живы. Нет, они мертвы. Очнись, Камила, ты не в себе. Камилла бросила ручку. Но не столько потому, что слова не приходили в голову, Сколько из-за звуков? Из-за кровати доносился неясный шум. Он был слишком слабым, чтобы большинство могло его услышать. Но с потерей способности говорить, другие чувства Камиллы обострились. Она слышала все. Звук доносился из-за стены. Она подкралась туда и приложила ухо к полосатым обоям. К тому моменту звуки уже начали затихать. «Это не шум в трубах», — решила Камилла, «и не звук разгорающегося камина. Он был осмысленным. Там было что-то живое, живое и движущееся». Громкий строгий стук застал ее врасплох. Камилла посмотрела на часы. Прошло десять минут, секунда в секунду, и тетушка Ру вернулась забрать племянницу. «Пора тебе отрабатывать свое содержание!» После полудня тетушка Ру отправилась в город за припасами, оставив Камилу в одиночестве осматривать владения. Там были фруктовые деревья, пологие холмы и родник с чистой водой, у которого Камила попрыгала по камням. Это было похоже на жизнь внутри прекрасной картины. за исключением цветов. Границы территории отмечали экзотические цветы, собранные со всего мира. Прекрасные с виду, но смертельно опасные. Камилла страдала ужасной аллергией. Любые насекомые были серьезной угрозой, а среди цветов было полно пчел. Для Камиллы Прекрасные бутоны были хуже, чем электрическая изгородь. Любая попытка сбежать из дома Халлоуэй могла закончиться фатально. Ужин проходил в главном обеденном зале, который мог вместить 50 гостей. Тем вечером здесь ужинали двое Камилла и тетушка Ру. Подавали печень и овощи на пару. Главное блюдо напоминало желе. И Камилла почувствовала отвращение. Она отодвинула тарелку подальше и жестами показала, что хочет уйти. Тетушка Ру не обращала на нее внимания, пока Камилла не поднялась на ноги. «И куда ты, по-твоему, собралась?» Камилла показала наверх. «Только когда на тарелке не останется ни крошки!» Камилла покачала головой и направилась в сторону холла. тетушка Ру вскочила со стула, и когда Камила проходила мимо, схватила ту за предплечье. «Давай-ка проясним ситуацию. Когда я что-то говорю, ты слушаешь. Ты вроде бы была согласна на такие условия. Ты потеряла отца, а я сестру. Сейчас мы застряли тут вместе, и я ничего не могу с этим поделать. Первые гости прибудут сюда меньше, чем через неделю». «Я должна выполнять свою работу, обеспечивать нужды дома Халуэй и одновременно присматривать за тобой, чего желала твоя мать. Как думаешь, что для меня важнее?» Камила раздула ноздри. Если бы она могла устроить истерику, протестовать, кричать, она бы так и сделала. Но она не могла. В этот раз тетушка Ру победила». «Ужин я отнесу к тебе в комнату. Ставь будильник на пять утра. Завтра у нас насыщенный день». Камилла была уже на полпути к холлу, когда тетушка Ру окликнула ее. «Камми, дорогая!» Камилла застыла, не оборачиваясь. «Меня поражает твое поведение. Не собираешься пожелать мне доброй ночи?» Камилле даже не нужно было оглядываться, чтобы быть уверенной, тетушка Ру ухмылялась. Было уже больше десяти вечера, когда Камилла нацарапала в своем дневнике первую за несколько месяцев запись. Она написала «Я ненавижу печень». Потом, хорошо подумав, исправила запись на «Я ненавижу тетушку Ру». Камилла закрыла дневник И задумалась, что делать дальше. Запах, исходящий от ее нетронутого ужина, делал ответ очевидным: Нужно было выбираться отсюда, бежать из дома Халлоуэй, прежде чем тетушка Рус ведет Камилу с ума, или прежде чем одна из них умрет. Она забралась на кровать с балдахином и легла на бок. Матрас был сама небесность. и эта мысль заставила Камилу улыбнуться. Такое слово вообще существовало? Для нее — да. Слова она произносила только в своей голове, и поправить ее было некому. Она потянулась к ночнику и погасила свет. Без капли иронии дом Халлоуэй подарил Камилле лучший сон за последние несколько месяцев. Но все изменилось в 3.33 утра. Камилла внезапно обнаружила себя запертой в каком-то темном сыром месте. Она не знала, где. Камилла пиналась, царапалась и звала на помощь. И только тогда поняла, что это сон, потому что во снах она могла говорить. Но ее голос заглушали другие звуки. Что-то нечеловеческое приближалось к ней, нарастая как цунами, и от стен раздавался стрекот. Глаза Камилы распахнулись. Она осматривала комнату тяжело дыша, встревоженная незнакомой обстановкой. Ее мысли вернулись к реальности. Дом Халлоуэй, тетушка Ру, мама и папа мертвы. Но в комнате еще раздавались странные звуки, громкий стрекот, который повторялся снова и снова — и почти оглушал. Камилла включила лампу и поднесла ее к стене. Обои шевелились. Под ними двигались маленькие бугорки. Тысячи их были по-военному выстроены ровными рядами и стрекотали. Камила открыла рот, чтобы закричать, но у нее вышло только слабое шипение. Повинуясь какому-то безумному инстинкту, Она пнула стену, проделав в обоих дыру. Стрекот внезапно прекратился, и на мгновение Камилла усомнилась в своем душевном здоровье. Неужели звуки были продолжением сна? Ответ пришел сам, когда из дыры на кровать хлынул водопад черных тараканов, похожих на живые фасолины. Их было бесчисленное множество. Камилла пиналась и била их ладонями. Ее безмолвный рот страдальчески искривился. Она соскочила с кровати и отбежала к платиному шкафу, глядя, как тараканы заполняют комнату. Ощупывая темноту позади себя, Камилла нащупала рукой под нос ужином и угодила пальцами во что-то влажное и шевелящееся. Камилла обернулась посмотреть. Печень в тарелке. кишела тараканами. Рот Камилы распахнулся в безмолвном крике, и она кинулась к двери. Та распахнулась, прежде чем Камилла успела среагировать, врезалась ей в плечо и отбросила лицом вниз на ковер из тараканов. Если бы внутри у Камилы еще оставался крик, сейчас было бы самое время его выпустить». Тетушка Ру щелкнула выключателем, и тараканы разбежались, отступив под мебель и в щели в стенах. Стоя в дверном проеме, она бросила вниз снисходительный взгляд. «Почему ты на полу, когда для сна у тебя есть великолепная кровать?» Камилла села, взволнованная, пытаясь отдышаться. Подобрать слова. Тетушка Ру протянула ей ручку и блокнот с журнального столика. Хочешь что-то сказать? Вот, напиши. Камила черкнула всего одно слово, затем протянула блокнот обратно. Тетушка Ру зачитала вслух. Тараканы! Камила кивнула. Где? Камила нацарапала чудовищный ответ: Они приходят через стены. Тетушка Ру недовольно вздохнула. Ну, сейчас их здесь нет. тараканы, если это были они, появляются только в темноте. Мне стоит посоветовать тебе спать с включенным светом? Камилла черкнула еще одну фразу. Я не останусь в шестом номере. И тетушка Ру рассмеялась. Между прочим, жить в шестом номере — большая честь. Гости бронируют его на год вперед. Небезопасно. Следующая запись возмутила тетушку Ру. «Что за глупости? Разумеется, здесь безопасно!» Камилла ударила кулаком по комоду, уронив антикварную статуэтку. «Следи за манерами, Камилла, или мне придется отослать тебя в Шепертон, в ту же лечебницу, где умерла твоя мать, и где тебе самое место!» Тетушка Ру развернулась и зашагала по коридору. Камилла бросилась за ней, Тычи ей в руку последней запиской. Заявление из одного слова, похоже, задело тетушку Она зачитала вслух наследственность и скомкала записку. Это жалкое маленькое молчунье знала, как постоять за себя, когда нужно. Утром я позову сюда дезинсектора, а пока тебя ждет раскладушка в подвале для фруктов. Будешь спать там, чтобы помнила, где твое место. «Если честно, оно тебе больше подходит!» Она сунула скомканную записку в карман и быстро зашагала прочь, оставив Камилу собирать вещи. За ее сборами из затененного укрытия под кроватью наблюдала армия тараканов. Камилла нашла подвал для фруктов сама. Впрочем, его название оказалось сплошным обманом, ведь фруктов там не было. Он больше напоминал... ремонтную мастерскую. Воздух был сырым. С балок свисали три трескучих лампочки, от которых шел весь тот слабый свет, что здесь был. По бетонному полу, тут и там, были раскиданы части десяти полуразобранных барных стульев. Валялся стол без трех ножек, множество лампочек, коробки из-под керамической плитки для ванных комнат и абажуры. Камилла отыскала запачканную раскладушку, втиснутую между двумя громоздкими телевизорами. Она была сложена пополам и выглядела жесткой, как камень, с опорной планкой, которая наверняка будет впиваться в спину лезвием ножа. Полная противоположность роскошному матрасу в шестом номере. Но это все равно было лучше, чем делить постель с тараканами. Камилла оттащила раскладушку от стены, и отыскала старое полотенце, чтобы прикрыть ноги. Ожидая, когда придет сон, она слушала скрипы и звуки капающей воды, которые часто встречаются в старых домах. Когда Камилле, наконец, удалось заснуть, ей снова приснился сон. На этот раз про тараканов. С самого утра дом Халлоуэй был полон жизни. Звуки шагов, звуки тележек, доставляющих припасы из грузовиков, вернулся персонал гостиницы. Камила оставалась в подвале, слыша шум, но не видя ни души, что ее совершенно устраивало. С нынешней немотой ей было сложно рядом с незнакомыми людьми. К тому же тетушка Ру позаботилась о том, чтобы у нее было больше работы, чем она могла бы успеть за день. Неплохо управляясь с иглой и ниткой, Камилла получила задание подшивать униформу для персонала. И эта работа заняла бы ее до рассвета следующего дня. Когда Камилла закончила, было уже три часа ночи. В глазах двоилось, и за последние полчаса она несколько раз ошибалась. Она повесила последний комплект формы на трубу и достала раскладушку. Сон обещал быть прекрасным. Небесность. Вот как это называлось. По правде говоря, Камилла была так измотана, что смогла бы уснуть даже на кровати из гвоздей. Она щелкнула главным выключателем, гася три лампочки над головой. Подвал для фруктов погрузился во мрак, за исключением трех светящихся пятен перед глазами. Скоро исчезнут и они». Камилла помахала рукой перед лицом. Ничего. Ничего не видно, даже в паре сантиметров от нее. Она повернулась на бок и закрыла глаза. Если получится ни о чем не думать, сон придет. И он пришел. Кошмар. Пришел через сорок минут. Камилла открыла глаза, но сфокусировать их не вышло. Вокруг... ничего не было. Подвал для фруктов был черный, бездной, но она еще могла слышать. Она слышала, как нечто, похожее на капли дождя, шлепается на цементный пол. Она чувствовала чье-то присутствие рядом с собой. Камилла села, хватая ртом частички пыли, парящей в сыром воздухе. Все дело в них? Не... В подвале для фруктов было что-то еще. Она опустила руку под раскладушку и нащупала там фонарик. Костяшки пальцев скользнули почему-то похожему на камешки. Она дернула рукой, и камешки зашевелились. Камилла поняла, что это значит. Пол был живым. Шестой номер обработали от насекомых прошлым утром. И тараканам нужно было куда-то пойти. И лучшим решением было уйти вниз, в подвал. Камилла почувствовала, как что-то поползло по ее руке и сбросила это фонариком, а затем зажгла его. На стене возник круг света. И внутри этого круга Камилла увидела нечто похожее на черные капли, стекающие вниз и разбегающиеся в стороны. «Дыши!» — подумала Камилла. «Все будет хорошо! Ради всего святого! Дыши!» Она повернула фонарик, направив луч света на пол. Пол шевелился морем тараканов. Шорох их лапок напоминал звук затихающего шторма, когда они разбегались от света. Камилла округлила рот в беззвучном крике. «Ну уже!» — думала Камилла. «Они здесь! Кричи! Кричи!» Ничего. Тем временем тараканы обнаружили ножки-раскладушки, по которым можно было взобраться. Камилла встала на середину матраса и сжала ноги, поставив левую ступню на правую, и в ужасе наблюдала, как маленькие чудовища начали свое восхождение по металлическим опорам к ее ногам. Она направила луч на тех тараканов, которые ползли первыми, и тут случилось нечто неожиданное. Тараканы замерли на месте, избегая луча, словно он был силовым полем, которое они не могли пересечь. Тетушка Ру говорила, что они приходят только в темноте. Если бы Камилла смогла добраться до выключателя, который был в каких-то трех метрах от нее... возможно, тараканы отступили бы и вернулись туда, откуда пришли. У нее не было выбора, кроме как попытаться. Камилла встала коленями на край матраса и направила лучик фонарика на пол. Испуганные светом тараканы разбежались, освобождая ей путь. Это был шанс. Она опустила ноги на холодный твердый пол и с фонариком, дрожащим в ее руках, медленно пошла по дорожке. Тараканы выстроились по обеим сторонам луча, шевелили усиками, наблюдали и ждали хотя бы одной ошибки, чтобы наброситься. Казалось, их были миллионы. Камилла добралась до выключателя, когда тараканы уже подступали сзади к ее лодыжкам. Три лампочки над головой зажглись, и тараканы бросились в рассыпную — спрятались под мебель и забились в щели. Камилла наблюдала за их отступлением считанные секунды, но ей казалось, что прошли часы. Очень скоро подвальный этаж выглядел точно так же, как до их появления. Но вопрос о том, чтобы вернуться на раскладушку, уже не стоял. Камилле нужно было выбираться из подвала, и она готова была даже спать на улице, если придется. она подошла к деревянной лестнице, отгоняя мысль о том, что может случиться, если тараканы привыкнут к свету. Перешагивая по две ступеньки за раз, она достигла утопленной в стене дверцы, которая вела во двор. Камилла отчаянно толкала дверь снова и снова. Та была заперта. И в этот момент она осознала ужасную правду. Правду слишком отвратительную, но вместе с тем очевидную. Тетушка Ру заперла ее снаружи. Она колотила в дощатую дверь фонариком, стучала, пока он не разлетелся на части. Если бы только Камилла могла закричать. Хоть бы один нормальный крик должен был получиться, но выходило только шш Она села на верхнюю ступеньку. И начала раскачиваться вперед-назад. Думай, думай, думай. Скоро наступит рассвет, утро, солнце. Ей недолго оставалось ждать. Кто-нибудь наверняка зайдет проверить жалкую маленькую молчунью в подвале для фруктов. Если не ради самой Камиллы, то хотя бы ради формы, которую она подшивала всю ночь. Нужно было только дождаться». и не забывать дышать. Только, только она видела, как это случилось. Первая свисающая лампа, та, что была дальше всего от нее, мигнула и погасла. Вернулась паника. Армия тараканов снова пришла в движение и встала на позиции там, где заканчивался свет. У нее оставалось еще две лампочки. но если погаснут и они? Камила продолжала наблюдать с верхней ступеньки. Тараканы не двигались. Она тоже сидела неподвижно. Прошло еще двадцать минут, когда когда умерла следующая лампочка, та, что посередине. Тараканы снова продвинулись вперед и замерли на границе третьего и последнего круга света. терпеливо ожидая приглашения. Камила не могла ждать. Она должна была перебраться на противоположную сторону подвала, где видела в стене кухонный лифт. Это была ее единственная надежда на побег. Она спускалась медленно, один скрипучий шаг за другим. Но стоило ей достичь середины лестницы, как мигнула и погасла последняя лампочка, опуская на подвал темноту. Нога Камиллы пропустила ступеньку, и она потеряла равновесие, раскачиваясь и пытаясь удержаться, но все равно упала и покатилась вниз, приземлившись с глухим стуком на твердый пол. Камилла была без сознания, одна в темноте. А из мрачной бездны наступало стрекочущее войско. Когда Камилла очнулась, то ощутила щекотку по всему телу. Она была с головы до ног, покрыта тараканами. Камила открыла рот и впервые за долгие годы издала пронзительный вопль. Он был похож на звонок к обеду. У Камилы наконец появилась неоспоримая причина снова использовать голос, и она кричала. Она кричала, чтобы услышал каждый. Она кричала снова и снова, пока не содрогнулись все, кто был в доме Халуэй. И словно в качестве ответа от тетушки Ру и от самого дома, как только Камила испустила последний крик, Тараканы ринулись внутрь. Позже это признали несчастным случаем. Не было никаких доказательств насильственной смерти или доказательств, что дверь была заперта. И ни следа тараканов. Жалкое маленькое молчунье, должно быть, просто поскользнулось и упало. Естественный отбор. Плохие вещи случаются везде, даже в доме Халлоуэй. Особенно в доме Халлоуэй. Старый дом в викторианском стиле, с видом на ломаную линию побережья Атлантического океана, в 22 километрах к северу от поселка Кеннебанкпорт, и сегодня остается популярным местом у туристов. Даже несмотря на рассказы людей о криках из подвала, несмотря на шорохи внутри стен, Несмотря на тараканов.